А по неофициальным догадкам аналитиков Гамбургской резидентуры, он и есть король рынков, не имеющий прямого отношения к уголовщине. Мы считали весной, что король это кто-то из турецких финансовых магнатов. Или версия номер два, кто-то из кремлевских кураторов рыночной теневой экономики. Но в Турции неожиданно убивают нашего Владимирского парня. А в Кремле вообще не трогают никого. Остается Иван Лазаревич Аникеев. Именно он оказывается в своем рыночном королевстве одновременно серым кардиналом, и публичным политиком. Вот и для борьбы с ним западники внедряют фирму своего эльфа. Собственно, это не называется «внедрить». Они его официально вводят, присылают в качестве консультанта. словно какого-нибудь Джеффри Сакса в правительство Гайдара. Уму непостижимо. Агент, которого, сбившись с ног, ищут пять разведок и шесть контрразведок, спокойно приезжают в Россию и даже не слишком прячется А от кого ему прятаться? Еще более обиженно, чем Кулаков, запыхтел Форманов. У него тут все свои... Сам посуди, если какой-то Мышкин, замдиректора пресловутого центра «Сфера», получает разрешение Вашингтона и Брюсселя на коридор для вылета военного самолета с территории Турции и не только не скрывается от спецслужб, но даже согласовывает свои действия с официальными структурами России. Хочется верить, что Мышкин на пару с эльфом еще не знают про нас. Но если завтра они оба придут ко мне в кабинет, я даже не слишком удивлюсь. но мне надо. Не поверил Кулаков такому дикому предположению. А потом, некоторое время помямлив, сообщил. — Ты все-таки дослушай некоторые подробности, Михалыч. Циркач, то бишь Боря Зисман, уже пару месяцев работает в охране фирмы Аникеева. этого самого муниципального центра информационных технологий и спецресурсов, то бишь сферы. И после вчерашнего убийства именно он решил собрать остальных, не советуясь с нами до поры. Но это не было придумано как своя игра, ведь именно он заготовил для нас информационную дискету. «Изучишь на досуге, там много интересного». Такая была у них дежурная шутка — изучать самую срочную оперативную информацию на досуге. — Весело, — проговорил Форманов. — Значит, все-таки наших людей нанимают другие. они даже не ставят об этом в известность ЧГУ. Я правильно понял? — Нет, товарищ генерал. Равнодушный даже хмуро произнес кулаков. Это, в общем-то, привычные, но теперь звучащие, как издевка обращения. Они наши, когда они команда. Поодиночке никто из них подписку не давал и в штат ЧГУ обратно не зачислялся. Тем-то и цена группа Большакова. И сегодня их, вроде бы, пугающая автономность на самом деле необычайно на руку именно нам. «Ну, попробуй сказать, что я не прав». «Не буду пробовать», — проворчал генерал Форманов. «Скажи лучше, куда их направили теперь?» «Наверняка говорить рано. В офисе Аникеева у нас ушей нет. Весной пытались подключиться, да столкнулись с такой техникой, что чуть было не засветили собственные номера. Но по косвенным данным...» Наша группа выдвинулась в направлении так называемой президенции Павленко. Аристарх Николаевич Павленко, глава корпорации «Феникс», очень серьезный персонаж. Его продвижение после 91 -го года... — Спасибо, я помню, кто это... — перебил Форманов. — Хорошо. — кивнул Кулаков, словно проверял память начальника. — Так вот... Объясняю, откуда возникла гипотеза. наружка вела наших ребят до вязников, а дальше стало невозможно. Но там уже до пресловутой резиденции рукой подать. А вот телефоны Павленко мы как раз прослушиваем. Даже разговоры в его главном офисе должны писаться. И еще плюс. Павленко не ждет гостей». Так что раньше времени влезать туда физически не стоит, дабы никого не спугнуть. Однако к завтрашнему утру, я считаю, надо иметь мобильную группу, именно в Вязниках. — Вот ты ее и возглавь! — принял Форманов неожиданное решение и нажатием кнопки вызвал адъютанта, чтобы отдать все необходимые распоряжения. — Ты знаешь... Я сам об этом подумал, но... Решил, что дело начальника — сидеть в кабинете на телефонах и руководить? Ну ты же боевой генерал, Геннадьевич. а телефон в наше время не проблема. Спасибо последним достижениям конструкторов. Космическая связь теперь в кармане помещается. Вот и звони. из Владимирских лесов, хоть в Нью-Йорк, хоть в Брюссель. Очень может статься, что именно в этой глуши и пойдет охота на нашего главного фигуранта. Иван Аникеев, безусловно, был королем рынков. Но берут меня сильные сомнения, что весной под этим именем проходил именно он. Разберись, дядя Воша. а папочка мою просмотри до отъезда повнимательнее. И он выдал Кулакову все, что удалось нарыть в МВД и ФСБ об Аникееве, Мышкине, Свирском и Павленко.